Параграф 3. Развитие промышленности Новый капиталистический способ производства формировался прежде всего и гораздо интенсивнее в промышленности. Мелкая промышленность Для дореформенной России было характерно широкое распространение мелкой, преимущественно крестьянской промышленности. В 50-х годах XIX века Вся обрабатывающая промышленность давала продукции на 550 миллионов рублей. При этом две трети этой продукции на 400 миллионов рублей приходилось на долю мелкой промышленности – крестьянских кустарных промыслов. Многие традиционные крестьянские промыслы, имевшие многовековую историю, наибольшее свое развитие получили в конце XVIII – первой половине XIX века что обусловливалось ростом общественного разделения труда, углублением хозяйственной специализации отдельных регионов страны и усилением обмена между ними. Возникали и новые виды промыслов. Наиболее широкое распространение мелкая крестьянская промышленность получила в центрально-промышленных губерниях России, Московской, Владимирской, Калужской, Костромской, Тверской, Ярославской и Нижегородской. Здесь, чуть ли не в каждом селении, крестьяне сверх земледелия занимались и промысл Было немало деревень и целых промысловых округов, где не земледельческие занятия играли главную роль в крестьянском хозяйстве. А в крупных торгово-промышленных селах, обычно являвшихся центрами этих округов, Земледелие вообще отсутствовало. В конце XVIII – первой половине XIX века сложилась промышленная география Центрального района России. Такие промысловые селения, как Иваново и Тийково Владимирской губернии, Павлова, Ворсма, Богородская и Городец Нижегородской губернии, Вичуга и Середа костромской Великая Ярославской губернии, Кимры, Тверской губернии превратились в центры текстильной, кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Крестьянская промышленность служила широкой базой для роста капиталистического промышленного производства. Накапливались капиталы, готовились кадры обученных рабочих для крупных промышленных предприятий, в процессе разложения мелких товаропроизводителей, ремесленников формировалась промышленная буржуазия, династии известных фабрикантов Морозовых, Гучковых, Горелиных, Рябушинских, которые вышли из крепостных крестьян-кустарей. Развитие крестьянской промышленности преобразовывало экономический облик деревни и самый быт крестьянина. В промысловых селах интенсивнее проходил процесс социального расслоения крестьянства, отрыв его от земледелия, острее проявлялся конфликт между тенденциями капиталистического развития и господствовавшими феодальными отношениями. Промысловый отход. Важным фактором в складывании рынка рабочей силы для развивавшейся промышленности являлся рост промыслового отхода крестьян. В центрально-промышленных губерниях он принял массовый характер уже во второй половине XVIII века и значительный возрос в первой половине XIX века. В 1826 году в целом по стране число уходивших по долгосрочным паспортам на срок от полутора до трех лет составляло 756 тысяч человек. В середине 50 годов XIX века уже 1,3 миллиона. Но еще большее число крестьян уходило на заработки по краткосрочным билетам, выдававшимся на срок до 4 месяцев. Так в 50 годах из пяти центрально-промышленных губерний Калужской, Костромской, Московской, Тверской и Ярославской По долгосрочным паспортам уходило 327 тысяч человек, а по билетам – 438 тысяч. В промышленных губерниях на заработки в то время уходило до 30-40% взрослого мужского населения. Страница 18. На странице 18 таблица. 9 граф. Первая графа – годы. Вторая графа «Предприятие». Графы с третьей по шестую «Рабочих» в тысячах. Главы 3 четвёртой и пятой «Крепостных». Третья графа «Посессионных». Четвёртая графа «Водчинных». Пятая графа и того Шестая графа «Вольно-наёмных». Графа седьмая «Всего». Графы восьмая и девятая в процентах. Восьмая графа – крепостных, девятая – вольно-наемных. Первая строка. Годы 1799. Вторая графа – предприятие 2094. Рабочих в тысячах. Крепостных, посессионных тридцать,5 водученных 14,7 и того 48 цел5 всего 81,8. в процентах крепостных 58,9. восемь 41,1. Вторая строка – 1825 год. Вторая графа – 5261. Третья графа – 29,4. Четвертая графа – 66,7. Пятая – 96,1. Шестая графа – 114,5. Седьмая графа – 210,6 восьмая графа 45,6 девятая графа 54,4 третья строка 1860 год вторая графа предприятие 15 338 третья графа рабочих крепостных посессионных 12,0 тысяч Четвёртая графа в отчинах – 91,0. Итого – 103,0. Графа шестая в вольнонаемных – 462 тысячи. Седьмая графа всего – 565 тысяч. В процентах. Восьмая графа крепостных – 18,2%. Девятая графа вольнонаемных 81 – 81,8%. Конец таблицы. Отходничество не только способствовало формированию рынка рабочей силы, оно ослабляло также узы, прикреплявшие крестьянина к наделу, к помещику, разлагало устои феодально-крепостнической системы хозяйства. Промысловый отход – расширял кругозор отходника, повышал его культурный уровень. Крупная промышленность Крупная промышленность в дореформенной России росла за счет распространения капиталистической мануфактуры, возникавшей на базе мелкой промышленности и последующего перерастания мануфактуры в фабрику. Выше приведены данные о количестве предприятий, численности, и изменении социального состава рабочих в обрабатывающей промышленности России за 1799-1860 годы. Как видно из этих данных, наиболее интенсивный рост численности промышленных предприятий и рабочих происходил во второй II iii XIX века. Особенно показателен рост применения вольно-наемного труда, который накануне отмены крепостного права получил уже полное преобладание над крепостным. Промышленность, базировавшаяся на крепостном труде, переживала кризис. В первую очередь этот кризис проявлялся в упадке посессионных мануфактур, в резком сокращении численности рабочих на посессионных предприятиях. Падение производительности принудительного труда на этих предприятиях давление конкуренции со стороны более производительных капиталистических мануфактур, наконец, угрожающий рост волнений среди посессионных рабочих, заставили самих владельцев посессионных предприятий просить правительства об отмене посессионного права. Закон 18 июня 1840 года разрешал фабрикантам, но не обязывал их, увольнять посессионных рабочих, которые переводились либо в городские сословия, либо в разряд государственных крестьян. В целях сохранения выгод казны и удержания владельцев от массовой ликвидации их предприятий правительство отбирало у заводчиков, прекращавших производство землю, леса, фабричные строения, сохраняя за ними лишь машины и инструменты купленные заводчиками на собственные средства. Несмотря на эти ограничения, 103 заводчика из 141 к 1861 году ликвидировали свои предприятия, а число посетенных рабочих в обрабатывающей промышленности сократилось с 29,4 тысяч до 12 тысяч. Некоторый абсолютный прирост численности рабочих на вотчинных мануфактурах, хотя удельный вес их в составе рабочих других категорий за вторую треть XIX века упал в три раза, объяснялся системой покровительственных мер правительства, стремившегося поддержать помещичье предпринимательство, предоставление дешевого кредита и выгодных заказов казны, передача дворянам казенных предприятий, Запрещение не дворянам покупать рабочих для мануфактур. Объявление еще в 1754 году. Винокурение наиболее доходной отрасли промышленности дворянской монополии. В этих условиях некоторые помещики считали для себя более выгодным заводить в своих имениях фабрики и переводить крестьян с барской запашки или даже с оброка на заводскую барщину, особенно ненавистную крестьянам. Страница девятнадцатая. Заведение вотчинных мануфактур рассматривалось помещиками и как средство повысить доходность в своих имений. Однако это мира, как и попытки рационализации в сельском хозяйстве, не принесла ожидаемого эффекта. Кризис поразил и помещичьи, промышленные предприятия. Начало промышленного переворота. Конец XVIII, первая треть XIX века в истории русской промышленности характеризуется ростом капиталистической мануфактуры – Вторая треть XIX века – началом перехода от мануфактуры капиталистической фабрики. В России начался промышленный переворот. Он имеет две стороны. Первая – техническую, систематическое применение машинной техники. И вторая – социальную, формирование промышленной буржуазии и пролетариата. Обе эти стороны – находится в процессе постоянного взаимодействия. Создание необходимой материально-технической базы для машинного производства сопровождается глубокими изменениями в социальных отношениях. Большинство советских историков и экономистов относят начало промышленного переворота в России примерно к концу 30-х – началу 40-х годов а завершение его – к концу 70-х, начало 80-х годов XIX века. С 30-х годов XIX века заметно возрастают темпы внедрения в промышленность машинной техники. Так, если за 1831-40 годы было приобретено машин на сумму 6,9 млн. рублей, то в 1841-50 годах на 16,6 млн., а в 1851-60 годах уже на 84,5 млн. рублей. Новая машинная техника требовала перехода к наемному труду. Только рабочий, свободно продававший свою рабочую силу, заинтересованный в результатах труда и обладавший более высоким культурным уровнем, был в состоянии освоить сложные машины. Применение машин – одна из важных причин роста наемного труда в промышленности России. Возросла и производительность труда. В середине 50-х годов один рабочий производил продукции в три раза больше, чем в начале XIX века, а на долю машинного производства приходилось уже свыше 2-3 продукции крупной промышленности в стране. Но крепостной строй задерживал темпы технической и социальной перестройки промышленности, и фабричное производство заняло господствующее положение лишь в пореформенный период. Рабочая и буржуазия в дореформенной России Важным следствием и показателем развития капиталистических отношений в дореформенной России явилось формирование новых социальных слоев, рабочих и промышленной буржуазии, которые впоследствии консолидируются в самостоятельные классы капиталистического общества. Однако вплоть до реформы 1861 года продолжал довольно широко применяться крепостной труд. В обрабатывающей промышленности, несмотря на сокращение с 1799 по 1860 год Удельного веса крепостного труда с 58,9% до 18,2% абсолютная численность крепостных рабочих возросла с 48,2 тысяч до 103 тысяч человек, то есть более чем в два раза. Главным образом, за счет роста вотчинных мануфактур. К этому числу рабочих следует добавить еще 543 тысячи горнозаводских рабочих, состоявших из мастеровых, потомственных рабочих, выполнявших основные заводские работы, и сельских рабочих, выполнявших вспомогательные работы на заводе и связанных с сельским хозяйством. Таким образом, общая численность крепостных рабочих в обрабатывающей и горнозаводской промышленности к моменту отмены крепостного права составляло 646 тысяч человек. Изнурительный каторжный труд при скудном вознаграждении, полное бесправие – таковы были условия труда и быта крепостных рабочих, наводчинных и посессионных предприятиях в дореформенной России. Вольно-наемные рабочие были представлены преимущественно помещичами и государственными крестьянами, ушедшими на оброк, но находившимися в феодальной зависимости и связанными с сельским хозяйством, с деревней. Страница двадцатая. Помещик мог в любой момент вернуть отпущенного на фабрику крестьянина, посадить его на барщину, перевести в дворовые, что нередко и случалось. Не мог свободно распоряжаться своей личностью, и государственный крестьянин, прикрепленный к своему наделу и связанный с общиной. Сам предприниматель нередко являлся крепостным крестьянином и на него тоже давил гнет крепостной зависимости. Буржуазия в дореформенной России также отличалась от буржуазии эпохи капитализма. В ее составе преобладала торговая буржуазия, представленная гильдийским купечеством и торгующими крестьянами, то есть богатыми крестьянами, получившими специальные свидетельства на право торговли, билеты. Численность купечества всех трех гильдий по данным Министерства финансов за 1811-51 годы возросла со 125 тысяч до 180 тысяч душ мужского пола, а размеры объявленного им капитала в середине XIX века достигали 138 млн. рублей. По мнению тогдашних статистиков, реальные денежные средства купцов в три раза превосходили объявленные, так как купцы обычно сильно преуменьшали размеры своих капиталов во избежание увеличения их обложения. Точных данных о численности торгующих крестьян не имеется, Известно ли, что число выданных крестьянам свидетельств на право торговли составляло от 1,3 до 3,5 по отношению к числу купеческих гильдийских свидетельств? Русское гильдийское купечество имело ряд феодальных привилегий. Оно освобождалось от податей, рекрутской повинности, телесных наказаний. Царизм поощрял купеческое предпринимательство, защищал его высокими покровительственными пошлинами от конкуренции иностранного капитала. Отсюда зависимость русской, нарождающейся буржуазии, от самодержавия, ее политическая косность и консерватизм. Формирование промышленной буржуазии шло двумя путями. Первый. Либо купец становился мануфором, к туристам или фабрикантам, вкладывавшим свой капитал в промышленное предпринимательство. Второй путь. Либо мануфактурист и фабрикант вырастал из среды мелких товаропроизводителей, главным образом из среды разбогатившего промыслового крестьянства. Для дореформенной эпохи характерно соединение торгового капитала с промышленным. Купец – став мануфактуристом и фабрикантом, не прекращал своей торговой деятельности, а вышедший из кустарей крупный промышленник соединял промышленное предпринимательство с торговым делом. Крепостная зависимость и сословная неполноправность разбогатевших крестьян-фабрикантов сильно сковывали их торгово-промышленную деятельность, поэтому они шли на большие материальные жертвы, чтобы выкупиться на волю, приписаться к категории мещан или к более привилегированному купеческому сословию. Так известный фабрикант сава Морозов выкупился на волю у своего помещика Рюмина в 20-х годах XIX века за 17 тысяч рублей. А несколько десятков фабрикантов села Иваново заплатили владельцу этого села графу Шереметьеву за свою свободу свыше 1 миллиона рублей. Помещики далеко не всегда соглашались отпускать на волю своих крепостных фабрикантов, даже за большой выкуп. Например, владелец крупной шелкоткацкой фабрики в селе Шелкове под Москвой Иван Кондрашов вплоть до реформы 1861 года оставался крепостным князей Голицыных.